Радиозвезда Александр Дюма Учитель фехтования Читает Юрий Новиков Предисловие «Бог ты мой! Что за чудо!» Воскликнул г р я з е увидев меня на пороге фехтовальной залы Где он задержался после ухода наших друзей Грязье Агюстен Франсуа. Годы жизни 1791-1865. Известный мастер фехтовального искусства. Преподавал уроки фехтования в ряде городов Франции, затем уехал в Россию, где провел около 10 лет. В конце 20-х годов возвратился во Францию и открыл школу фехтовального мастерства. Общался с Александром Дюма и другими французскими писателями. В самом деле, с того самого вечера, когда Жерар Деннерваль рассказал нам историю Полины, я ни разу не заходил в дом номер четыре на Монмартре. «Надеюсь, продолжал наш достойный учитель с той отеческой заботливостью, которую он всегда проявлял к своим ученикам, что вас привело сюда какое-нибудь скверное дело». «Нет, дорогой мэтр, я пришел просить вас об одолжении», — ответил я. «Однако оно не из тех, какие вы оказывали мне прежде». «Я к вашим услугам. В чем дело?» «Дорогой друг, вы должны помочь мне. Я в затруднении». «Если в моих силах вам помочь, считайте, что это уже сделано». «Спасибо. Я никогда не сомневался у вас. Ну, говорите, я жду». «Представьте себе, я только что заключил договор со своим издателем, а мне...» Нечего дать ему, черт возьми. Вот я и пришел к вам. Не поделитесь ли вы со мной своими воспоминаниями? Я? Именно вы. Я не раз слышал, как вы рассказывали о своей поездке в Россию. Не спорю. В какие годы вы там были? В 1824, 1825 и в 1826. Как раз в наиболее интересное время. Конец царствования императора Александра Первого и восшествие на престол императора Николая Первого. Я был свидетелем похорон первого и коронования второго. Я же говорил о п о р а з и т е л ь н а я и с т о р и я Как раз то, что мне нужно. Представьте себе, у меня в самом деле есть кое-что. Вы терпеливы? — Вы спрашиваете об этом у человека, который только и делает, что дает уроки? — В таком случае подождите. Он подошел к шкафу и вынул оттуда какую-то толстенную папку. — Вот то, что вам требуется. Рукопись. Прости, господи. Это путевые записки одного моего коллеги. который был в Петербурге одновременно со мной. Он видел то же, что видел я, и вы можете положиться на него, как на меня самого. И вы даете эту рукопись мне в полную собственность. Но ведь это же сокровище. Сокровище». В котором больше меди, нежели серебра И больше серебра, нежели золота Словом, вот вам рукопись И постарайтесь употребить ее с наибольшей для себя пользой Дорогой мой, сегодня же вечером засяду за работу И через два месяца Через два месяца? Ваш друг проснется утром И увидит свое детище напечатанным Правда? Можете быть спокойны Ну, честное слово, это доставит ему удовольствие. Кстати, рукописи не достает одной мелочи. Чего же именно? Заглавие. Ну как, я должен дать вам еще и заглавие? Дорогой мой, не делайте добрых дел наполовину. Вы плохо смотрели. Заглавие имеется. Где же? Вот здесь, на этой странице, взгляните... «Учитель фехтования или полтора года в Санкт-Петербурге». Ну что ж, раз оно есть, мы его оставим. Так как же? Заглавие принято. Благодаря этому предисловию читатель примет в соображении, что ни одна строчка книги не принадлежит мне. Даже ее заглавие. Впрочем, речь ведет «Друг» м е т р а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 «Никакой, сударь», — отвечал он, — «если не считать, что я пропущу урок. А за каждый урок я получаю п о л у и д о р у Ученица моя красивейшая женщина Петербурга, мадмуазель де Влодек, послезавтра она должна изображать Филадельфию, одну из дочерей лорда Вартона с картины Ван Дейка на празднестве, который дает при дворе в честь герцогини Веймарской». «Простите, сударь», — отвечал я, — «мне не совсем понятны ваши слова».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 зарабатывал здесь еще недавно по 600 рублей в день а я с трудом выколачиваю 80 скажите сударь вы действительно не учитель танцев о не т дорогй о соотечественик н отвечал я тронутый его беспокойством вы можете смело сесть в мою повозку не боясь что я окажусь вашим к о н к у р е н т о м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 С трудом добрался я до своего номера, где к счастью оказалась хорошая постель, чего я был лишён в пути, начиная от вильны. Проснувшись на другой день около 12 часов дня я первым делом подбежал к окну. Передо мною в ы с и л о с ь адмиралтейство. Со своей длинной золотой иглой На которой красовался маленький корабль Адмиралтейство было окружено деревьями Слева находился Сенат А справа Зимний дворец и Эрмитаж Между ними виднелись изгибы Невы Показавшейся мне широкой, как море Надевшись, я наскоро позавтракал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 Обязанный своим названием одному из приближённых Петра I по имени Василий омывается малой Невкой, отделяющей его от вольного острова. Здесь в прекрасных садах, запозолоченными р е ш е т к а м и цветут в течение трех месяцев, что длится петербургское лето, всевозможные редчайшие растения, вывезенные из Африки и Италии. Здей же расположены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 Быстро несутся дрожки, кибитки, брички, рыдваны. Только и слышишь на каждом шагу «Погоняй!» Кучера чрезвычайно ловки и правят лошадьми отлично. На тротуарах никакой толчи. Среди жемчужин Петербурга первое место занимает памятник Петру Первому, воздвигнутый благодаря щедрости Екатерины Второй.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 Мое появление в столовой отеля вызвало шушуканье среди почтенных ц и т р о п е з н и к о в почти сплошь французов. И каждый из них старался по моей фигуре и манерам определить, какому кругу общества я принадлежу. Но разрешить эту задачу было нелегко. Я сделал общий поклон и занял свое место. За супом...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 Неужели русские всецело перешли на пиво? Или, может быть, они завели где-нибудь собственные виноградники, ну, например, на Камчатке? Пустяки. Если бы так, с ними можно было бы еще конкурировать, но дело в том, что настоящие русские баи покупать-то покупают, но платить не платят. Я вам очень благодарен, сударь, за ваше сообщение. Что же касается моего товара, я уверен, что не обанкрочусь. Вином я не торгую. Какой-то господин с сильным леонским акцентом, одетый, несмотря на жаркое лето в немецкий сюртук, с меховым боротником вмешался в нашу беседу. «Во всяком случае», — обратился он ко мне, — «я вам посоветую, если вы торгуете сукном и б и х а м и приобрести лучший даштовар для себя. Вид у вас д е ч и здоровый, а климат здешний, для слабогрудых чрезвычайно...» о п а с и н За прошлую зиму здесь умерло пятнадцать французов, и б е д н о до этого я хотел обратить ваше в р и м а д и е «Я буду осторожен, сударь. Я и в самом деле рассчитываю стать вашим покупателем надеюсь, что вы отнесетесь ко мне как к соотечественнику». «Разумеется, с превеликим удовольствием». «Я собродом из л е д а второй столицы Франции, и вы знаете, конечно, что мы, леонцы, пользуемся репутацией край д добросовестных людей. д о раз вы не торгуете д и с у к н о м не мехами...» «Да разве вы не видите, что наш дорогой соотечественник не желает говорить, кто он?» Произнес сквозь зубы господин с завитой шевелюрой, от которого так и не сло жасмином. «Разве вы...»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 Мой собеседник пытался, но безуспешно, отрезать крылышко от своего цыпленка. «Быть учителем фехтования», — сказал мне Бордосец, — «превосходная профессия. Я занимался немного фехтованием, когда был помоложе и поглупее». «Это, от если искусство мало культивируется здесь», — сказал один из сотрапезников. — Совершенно в е р д а заметил в свою очередь Леонец, — да я бы посоветовал господину профессору додевать во время уроков ф л а д е л е в ы е жилет и меховое пальто.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 Я так много был наслышан Я спросил по этому мальчика Не знает ли он, как достать лодку, чтобы покататься вечером по Неве Тот ответил, что достать легко И если я ему дам на чай 10 рублей, он это устроит Я уже умел разбираться в русских бумажных деньгах Дал ему красную бумажку И велел разбудить себя в 9 часов вечера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 Музыка все еще раздавалась у меня в ушах. Я лег в три часа, а в шесть уже был на ногах. Я достал на родине несколько рекомендательных писем, но намеревался вручить их не раньше, чем устрою публичный сеанс фехтования. Мне не хотелось давать о себе о б ъ я в л е н и е Из писем я взял только одно, которое некий мой друг — Попросил лично передать адресату Письмо было от его любовницы Обыкновенной грезетки латинского квартала На конверте стоял адрес ее сестры Продавщицы в каком-то модном магазине Мадемуазель л у и з и Дюпюи у мадам Ксавье Магазин мод Невский проспект Близ Армянской церкви против базара Прототипом образа Луизы Дюпи Послужила реальная личность Француженка Полина Гёбль е Года жизни 1800-1876 Приехавшая в Россию в 1823 году И поступившая служить модисткой В Москве в торговый дом Дюманси Здесь она познакомилась с Иваном Александровичем Аненковым И впоследствии стала его женой Некоторые события из жизни а н и н к о в о й Дюма изложил не точно, вместе с тем он стремился воссоздать образ благородной, мужественной и преданной женщины, разделявшей со своим мужем все тяготы сибирской каторги. Я предвкушал удовольствие, которое мне доставит передача этого письма. Вдали от Франции приятно встретить молодую красивую соотечественницу.